Глава шестая. 13 лет спустя. Эстелла щурилась и от усердия высовывала язык. Она сидела за швейной машинкой, ровный шум которой успокаивал ее и заглушал другие звуки берлоги. Крики Хоруса на телевизор, нескончаемый лай собак, громкие шаги Джаспера, расхаживавшего по нижнему этажу. Время от времени она выпрямляла спину и разминала плечи, затекшие после очередной ночи, проведенные за шитьем. При этом она не могла сдержать улыбки. За годы часть берлоги, принадлежащая стели, превратилась в вылитую мастерскую модного дизайнера. Стойки с самой разной одеждой, от формы полицейских до утонченных вечерних туалетов, выстроились рядами, создавая вокруг нее три стены. Фотографии моделей в платьях всевозможных фасонов висели на настоящих стенах, а также были раскиданы по полу. Наброски с идеями нарядов, некоторые законченные, другие недавно начатые, лежали на столе ворохом. Несколько манекенов стояли в неустойчивых на вид позах, одетые в разнообразные предметы одежды. Стала повернулась обратно к машинке. Нога надавила на педаль, и игла запрыгала вверх вниз. Она знала, что с минуты на минуту ее позовут Хорас и Джаспер, и отчаянно стремилась закончить работу. Эстела! Голос Джаспера испугал Эстелу, и ее нога соскользнула с педали. Оборачиваясь, она увидела его в дальнем конце берлоги. За прошедшие годы он вырос ввысь, но не в ширину. Мальчик превратился в высокого молодого парня с копной темных волос. Казалось, их можно было укротить, лишь запихав под шапку. А вот взгляд нисколечко не изменился. Мягкий, добрый и проницательный. Только в этот самый момент в нем читалось еще и нетерпение. «Нам пора!» — объявил Джаспер. Эстала вскочила на ноги и промчалась вдоль стоек с одеждой, хватая три костюма на бегу. В центре берлоги Хорс сидел на диване, следя за футбольным матчем по одному из их последних приобретений — телевизору. На нем была футболка команды, а его лицо было подвижным как никогда. Футболка растянулась на животе, когда он радостно вскинул руки вверх. Заметив Эстеллу Джаспера, он тряхнул головой. «Две минуты, пожалуйста!» — взмолился он. «Дали дополнительное время!» Джаспер покачал головой. Пора! отрезал он. Эстела подавила улыбку. Хорас простонал и поднялся с дивана. Даже спустя все эти годы она не переставала умиляться дружеским подколом парней. Они напоминали ей пожилую супружескую пару. Но тут Эстела подумала, что в таком случае она, пожалуй, их сестра? Или дочь? Она покачала головой. Оба варианта ей были не по душе. Нет, она их напарница. В крайнем случае подельница. Она бросила элегантные костюмы Джасперу и Хоросу, и все трое поспешили из берлоги. Пришло время поработать. По пути к их цели, роскошный ресторан в одном из фешенебельных районов, Джаспер и Эстела подготовили все необходимое. Оба оделись с иголочки, Эстела в платье, Джаспер в костюм. Они прошмыгнули внутрь и подождали некоторое время у гардероба, словно бы вышли только что из зала и попутно опустошили карманы пары-тройки посетителей толстосумов. После чего вышли обратно на улицу, где Хорас подрулил ко входу на дорогом авто. Он выскочил из машины, а стала кивнула, довольная своим творением. Его костюм лакея попал в десятку. Когда они сели в свой автомобиль, Хорас вывернул пиджак наизнанку, превратив его в обычный выходной френч. Настоящий желакей был ни сном, ни духом трюки, который только что провернули прямо у него на глазах. Хорос ему кивнул и направился вниз по улице. Дело в шляпе. Но новые дельцы всегда не за горами. На следующий день они отправились в финансовый квартал. Эстелла в обтягивающем платье вышагивала на высоченных каблуках в толпе богатеньких бизнесменов. Пока незадачливые толстосумы пускали слюни при виде длинных ног Эстеллы, ее друзья запустили руки в бумажнике ротозеев. Позже этим вечером Эстелла разглядывала прилавки в ювелирном магазине. Она прикладывала обтянутый перчаткой пальчик к губам, вжившись в роль молодой богачки. «Хочу что-нибудь сверкающее кинула она через плечо Джасперу. Ее голос был таким же претенциозным, как платье, которое она шила для этой аферы. И вот так просто из витрины возникла пара бриллиантовых серёг и ожерелье в комплект. Только лишь затем, чтобы исчезнуть мгновение спустя, когда в магазин ворвался Бадди и отвлек на себя внимание продавца. И так проходили день за днем, дело за делом. Наряды Эстеллы — стали для троицы пропуском в мир толстосумов. А их хитрость сделала их богатыми. Во всяком случае, теперь они не бедствовали. Но деньги никогда не задерживались в их карманах подолгу. Берлога оставалась домом Эстеллы. Впрочем, она не возражала. Ее доля выручки всегда уходила на покупку новых тканей для костюмов мечты. Она лишь надеялась, что впереди их ждет нечто большее. Быть может не только их, но и ее? Эстелла смотрела в огромное окно от пола до потолка. Их миссия уборка была в самом разгаре. Проводили они ее в номере отеля, и правильнее было бы назвать эту миссию обчисткой. Эстелла рассеянно собирала ценные вещи, не отрывая глаз от окна. На противоположной стороне улицы висел огромный рекламный плакат с последними нарядами от баронессы фон Хелман. Платья выстроились в ряд на щите размером с жилой дом. Каждая следующая модель была экстравагантней и ярче предыдущей. В чем дело? Голос Джаспера испугал Эстеллу. Она неохотно оторвала взгляд от платьев и посмотрела на него. Он стоял в дверном проеме. Эстелу было знакомо удивленное выражение, написанное у него на лице. Оно означало, что в нем взыграло любопытство, или он пытается понять, что к чему. Она пожала плечами и прошла мимо него в коридор, передавая ему на ходу бумажник. «Просто заскучала», — ответила она. «Заскучала?» Хорас высунулся из номера, который он прибирал, и присоединился к друзьям. «Шутишь? Тут такое шоу! Японец спит на кровати, как убитый, глянь!» Он кивнул себе за плечо стала заглянула в номер. И точно, там крепко спал какой-то мужчина. Она рассмеялась. Хорос кого угодно, обчистит без шума. Вдруг в противоположном конце коридора открылась дверь, ведущая на лестницу. Все трое обернулись и увидели управляющего отелем. Он заметил их в то же мгновение. — Кто вы такие? — спросил он громко. — Бежим, — шепнул Джаспер уголком рта. Таков был их стандартный план отхода. Но Стали наскучила бегать и проворачивать одни и те же трюки изо дня в день. Ей хотелось перемен. Нужно было сделать что-то, выбивающееся из общей канвы. Пришло время немного повеселиться. Мотнув головой Джасперу, она повернулась и направилась к управляющему. Джаспер у нее за спиной зашипел, зовя ее назад. Она сделала вид, что не слышит его. «Кто мы?» — повторила она, переходя на просторечный говор. «Я скажу вам, кто мы такие. Мы проверяющие отелей, и мы только что прошерстили эту ночлежку и собираемся доложить о ее состоянии большим шишкам». У управляющего отвисла челюсть. Он стоял перед ней, заикаясь, а Эстелла продолжила его распекать. «В голову приходит только одно». Она посмотрела на управляющего свысока. «Замызганная дыра!» «Точно, замызганная!» — поддакнул ей Джаспер. «Ну и убийственный же отчетик мы сдадим!» «Но к вашей удаче, заместитель управляющего отелем!» Продолжила Эстелла, прочитав бейджик на пиджаке работника. «Фредерик, мы готовы сделать для вас лучика света в замызганном царстве исключение!» Наконец, вновь обретя дар речи, Фредерик кивнул. «Спасибо, я...» «Само собой не за спасибо!» Продолжила Эстелла, перебивая его. Она выставила руку вперед. Когда управляющий потянулся за кошельком, Эстала подмигнула Джасперу. Может, она и заскучала, но это не значит, что она не любит свою работу. Позже ночью Эстала лежала на кровати, разглядывая модные снимки, которые она приклеила к потолку. Перед глазами у нее проплывал рекламный щит с новой коллекцией баронессы, которую она видела днем. Она отлично повеселилась в отеле, изменив привычный ход вещей, но когда эйфория прошла, к ней вернулось беспокойство. Эстела занималась аферами уже долгое время и чувствовала, что с каждым новым делом она все дальше от своей мечты. Что бы подумала мама, увидеть она ее сейчас. Валяющийся в Берлоге, Николай не ни двора, лишь десятки нарядов, с помощью которых она отнимает чужое имущество. Эстелла поморщилась. Она сомневалась, что маму это порадовало бы. Услышав шаги, Эстелла обернулась. Джаспер и Хорас вошли в ее комнату. Кислая мина на ее лице сменилась улыбкой, когда она увидела, что они несут большой торт, сверкающий двадцатью с небольшим свечками. Бадди и Мигун трусили за ними по пятам. У каждого на голове было по праздничному колпаку. День ее рождения Она совсем забыла. Она встала, просияв. «Это лучший день рождения с... с тех пор, как мамы не стало», — сказала она, задув свечи. Глаза девушки наполнились слезами, и она их тут же смахнула. Она не хотела плакать. Только не этой ночью. Джаспер кивнул. Но вместо того, чтобы что-нибудь сказать, он просто протянул ей конверт. «Что это?» — спросила она недоуменно. «Это, — сказал Джаспер, губы которого начали складываться в улыбку, — приглашение на работу в лондонский Либерти». Хорас наклонил голову на бок. Очевидно, он не имел отношения к этому подарку. «Это бургерное? Вот будет здорово!» Стелл не верила своим ушам. «Лондонский Либерти не бургерное. Хорас и близко не угадал. Это самый модный универмаг в городе». «Как ты...» Она осеклась, потрясённая подарком. Джаспер пожал плечами. «Было несложно», — так он сказал ей. Обыкновенная ловкость рук и маленькая хитрость, чтобы закинуть заявление, заполненное им самим с прикреплённой к нему фотографией Стеллы, в папку с названием «Приняты». «Ну, признаться, пришлось немного попотеть», — добавил Джаспер, когда Стелла отнеслась к его словам с недоверием. Его положение, когда он спустился к столу секретаря на веревке через потолочное окно, было весьма шатким. Но не настолько, чтобы он не смог из него выбраться при его тосноровке. Тысяча эмоций захлестнула Эстеллу. Радость, страх, удивление, восхищение. Джаспер только что вручил ей самый лучший подарок, какой только можно было сделать. Возможность работать в универмаге, забитом ультрамодной одеждой? Каждый день быть окружённой всеми теми тканями, всей той красотой — это была мечта, воплотившаяся в жизнь. «Я обожаю Либерти!» — воскликнула она, позволяя восторгу подняться до самого верха и перелиться через край. Джаспер застенчиво улыбнулся. «Я знаю», — сказал он. «Я видел, как ты смотрела на него, когда мы проходили мимо. Кстати, возможно, я немного перестарался с резюме», — добавил он. Точнее, приложил парочку рекомендаций. Если тебя спросят, где ты познакомилась с принцем Чарльзом, вскользь упомяни игру в поле». Переводя взгляд с документа в руке на Джаспера и обратно, стала просияла. Затем она подошла к Джасперу ближе и обхватила его руками. «Спасибо», — произнесла она, крепко его обнимая. хора казалось, был сбит с толку. «А в чем вся соль?» — спросил он. Такой вопрос был вполне ожидаем. Обычно у них всегда имелся скрытый интерес. Неужели ее новая работа станет прикрытием для очередной аферы? Ей предстоит присмотреть новую жертву? Но Джаспер покачал головой. Нет никакой соли. Ага, кивнул Хорас. А если серьезно? Соль в том, что Эстелла заслуживает шанса достичь чего-то большего. Она слишком талантлива, чтобы всю жизнь водиться с тебе и мне подобными, сказал Джаспер. Его слова так поразили Хороса, что он замолчал. Поворачиваясь, Джаспер улыбнулся подруге. Тепло наполнило Эстеллу, и у нее вспыхнули щеки. Тряхнув головой, она поблагодарила Джаспера еще раз, а затем легонько стукнула его по руке, потому что так она делала всякий раз когда нужные слова бросались у нее в голове в рассыпную, а еще потому, что они были друзьями, а для друзей это привычное дело, как и по всей видимости исполнение желаний своих друзей.